42 Пленка начинала с приглушенного восклицанием Но ведь это же дверь графа Царева, которая тут же перебивает голос Барнабе Не теряйте времени на восторге, Климан Тем не менее, в холле Климан опять не удержался от того, чтобы не вскрикнуть удивленно Куклы-трынки! Это то, что вы называли безделушками? Барнабу! Сердитый шепот Барнабе. Вы хотите весь дом всплошить?» «Живо поднимайтесь, и никаких комментариев насчет медальонов Бергмана!» Климан его поддразнивал. «Я больше интересуюсь Ренуаром, чем Бергманом. Марш наверх!» Жюли услышала, как Климан шагает по ступенькам. Она представила, как он поднимается в кабинет Старого Иова, освещая себе путь фонариком, крайне возбужденной кинематографичностью происходящего. Чего он только себе не напридумывал, карабкаясь по лестнице исправил игры к своей судьбе. Жюли услышала, как он прошептал. «Вот я и на месте. Дверь кабинета. С той самой табличкой». И раздраженный ответ Барнабе. «Ну так входите, раз уж вы на месте». Жюли чётко расслышала поворот ручки. Перешёптывания Барнабе и Климана стали едва слышны. Надо осмотреться в джунглях кабинета, сориентироваться, отыскать три возможных тайника. «Нет», — шептал Климан. «Нет, это не здесь». «Хорошо, посмотрите на каминные полки». Тихо, тихо, пока вдруг не раздаётся женский голос. «Что вы здесь делаете?» И мгновенная, невероятная реакция Климана. «Дьявол! Как вы красивы! Он говорил, что вы красивы, но я не думал, что настолько! Спрячьте оружие, вы можете пораниться!» «Стоп!» Перематываем назад. Включаем. «Дьявол! Как вы красивы! Он говорил, что вы красивы, но я не думал, что настолько! Спрячьте оружие, вы можете пораниться!» «Невероятно», — подумала Жюли. Клеман сделал вид, что узнал эту девицу. Моментальная реакция. Ни капли удивления. Заинтригованная этим он, девица засомневалась. «Кто вы?» Клеман повел игру дальше. «Не знаю, должен ли я это говорить, но ему особенно нравятся ваши веснушки». Девица хихикнула. «Мне лучше знать, что ему нравится. Ты-то что здесь забыл?» Очередной мгновенный ответ. «Да я за фильмом пришел, что же еще?» За несколько минут до смерти Климан играл. Климан играл свою роль. Клеман снимался в своем собственном фильме. Климан Судейское Семя играл свою жизнь. Все его чувства были обострены близостью опасности, и он произносил возможные реплики совершенно неизвестного ему сценария. Попутно он передавал Барнабе как можно больше информации. Он описывал свою собеседницу. «Вы хромаете?» У вас болит колено? Он мне не говорил, что вы хромаете. Фильм отправили еще позавчера. Отправили, но не получили. Поэтому я здесь. Как это не получили? Козо сам его повез, позавчера. Стоп, назад. Козо сам его повез, позавчера. Дальше. Голос климана зазвучал жестче. Тогда почему вы еще здесь? Если фильм отправили, значит, и сами должны были вернуться. Вас же ждут. Или что? Прокатить нас, вздумали?» «Невероятно!» «Это наше личное дело. Причём здесь король?» «Назад». «Причём здесь король?» Потом внезапно вклинивается мужской голос. «С кем ты разговариваешь?» И вдруг сорвавшийся голос Климана. «Как? Мы уже больше не в театре?» Мужской голос. «И ты тоже в деле?» Женский голос. «Кажется, козон не доехал». Климан накручивает. «Король послал меня за фильмом». Стоп, стоп, назад снова. Как? Мы уже больше не в театре? Это и ты тоже в деле. Еще раз. Как? Мы уже больше не в театре? Он его знает. Климан знает этого типа. Это и ты тоже в деле. И тот тоже знает Климана. Как? Мы уже больше не в театре? Климан его знает, но не настолько хорошо, чтобы вспомнить его имя. Голос девицы. «Кажется, козон не доехал». И Климан сразу в ответ. «Король послал меня за фильмом». Но голос его заметно дрожит. Он не ожидал встретить там этого парня. Но если его послали за фильмом, он должен был знать, что там был этот тип. И тот сразу это просек. Голос парня. «Да? Это с фонариком, что ли? И без предупреждения?» Запаниковавший Климан. «Ну, мы думали, что вы уже свалили. Ведь так договаривались или нет?» Голос парня. Кто договаривался? – крик Климана. – Только тронь меня, все расскажу дочке вьетнамца. Голос девицы. Держи его. Затем серия глухих ударов. И тишина. Жили, склонившись над магнитофоном, еще раз прокручивает назад. С кем ты разговариваешь? Как? Мы уже больше не в театре? Это и ты тоже в деле. Кажется, Казо не доехал. Король послал меня за фильмом. Да?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 «Возьми переговорное устройство, чтобы мы могли говорить не только здесь. Взгляни на диване под подушкой слева. Я приготовил специально для тебя». И пока Жюли надевала микрофон, он еще спросил. «А король?» жилета что это за король?»